Глава четвертая. София. Последующие дни до выходных пролетели на одном вздохе. Преподаватели активно готовили нас к выпускным экзаменам, а в школе полным ходом шла подготовка к школьному балу. Девушки обсуждали свои наряды, а парни хвастались, кто кого пригласит на этот вечер. В субботу я решила позвать Клэр на шопинг. Мне срочно нужно было купить платье. Я настолько до этого была поглощена учебой, что слишком сильно затянула с выбором наряда. А еще нужно было что-то придумать с днем рождения, который состоится уже в следующие выходные. «Кто про меня вспомнил? Я польщена!» — в шутку проговорила подруга, ответив на мой звонок. «И тебе привет! Я тоже очень рада тебя слышать! И я про тебя не забыла!» — ответила я, заваливаясь спиной поперек кровати. И чем же моя скромная персона тебя заинтересовала? Или просто звонишь узнать, как мои дела? Так вчера виделись, меньше чем за сутки ничего интересного не произошло. И в этом вся Клариса. На самом деле, я хотела позвать тебя прогуляться по магазинам, если ты, конечно, не занята. С надеждой решила уточнить у нее. Ты же знаешь, я с большим удовольствием. Только расскажи, зачем мы туда, чтобы я рассчитала время нашего там прибытия. Сразу видно, что она дочь своего отца. Все укомплектовано и по делу. Ты не поверишь, она меня сейчас убьет, пронеслось тем временем в моей голове. Я все еще без наряда на выпускной бал. Один, два, три, мысленно посчитала я. Скажи, что ты сейчас пошутила. М-да, ее тон не предвещал ничего хорошего. Увы. Все, что я смогла вымолвить. — Ты сумасшедшая! Чего и требовалось ожидать. — И где, по-твоему, мы возьмем сейчас шикарное платье? — Но мне вообще-то и не нужно шикарное. Главное, чтобы на мне смотрелось неплохо. — София, однажды ты у меня отгребешь по самое не хочу. Через полчаса выходи ко мне навстречу. И положила трубку. Видимо, она на меня обиделась. Надев светлые джинсы и черную футболку, я заплена себе две косы, рюкзак, кроссовки и вышла из дома. Уже подходя к дому подруги, заметила, как та нервно расхаживает из стороны в сторону. Вот скажи мне, и чем ты думала раньше? Я ведь думала, что платье на выпускной ты будешь выбирать с мамой, поэтому и не расспрашивала тебя ни о чем. Я сама не знаю, как так получилось. Сначала была занята учёбой. «А когда опомнилась?» «Я, конечно, не уверена, что мы тут что-то найдем, но попытать удачу стоит», — уж слишком расстроенно проговорила подруга. «В нашей дружбе я слишком спокойная и забывчивая. Иногда могу настолько погрузиться в учебу, что забываю про свой день рождения. Поэтому Клэри взяла на себя обязанность постоянно мне обо всем напоминать. И нынешняя ситуация...» Ее действительно расстроило, ведь она меня любила и хотела, чтобы и я блеснула на балу. Обойдя все, что только было в нашем городке, мы так ничего и не купили. И не потому, что мне прям совсем ничего не понравилось, а наоборот, ничего не понравилось подруге. Этот поход настолько меня утомил, что я начала уже раздражаться. — Послушай, мне уже все равно, в чем я буду. Я все равно иду туда одна. Я придумала, воодушевленно сказала Морган. Я попрошу Мэтью свозить нас в следующие выходные в Аспин. Там мы точно что-нибудь тебе подберем. Свое платье я купила именно там. Слушай, может, не стоит? Неудобно все-таки как-то. Да брось. Он все равно ничем не бывает занят по выходным. Ну, не знаю. Хотя внутри я ликовала. Пару часов в одной машине с Мэтью — это же прекрасно. — Ну что, тогда по домам? — Да, конечно. Улыбнулась я ей. Остаток дня я провела в своей комнате за просмотром интересной комедии.